Глава 12. 7 октября 1807 года. Поселок Гамильтона, Калифорния. Вот и все, милая. У нас сын. Прекрасный, здоровый сыночек. Сказал я жене и подал ей младенца. Он прекрасен. Голос у дорогой жены был очень-очень тихий. Еще бы. Восьмичасовые роды отняли у нее практически все силы. Очень тихий, но очень счастливый. Я наклонился к Марии и поцеловал ее. Ребенок родился недоношенным, но это не проблема. Судя по всему, он здоров, и все будет хорошо. Вон, как кричит, оповещая мир о своем появлении. Хуан Алехандро Мария де Каса Альмендарес Аллегри. Такое сложно сочиненное имя у моего сына. Пожалуй, это были одни из самых напряженных часов в моей жизни. Роды были очень тяжелые, и принимал я их сам. К счастью, все обошлось, и теперь можно немного расслабиться. К моменту, когда у Марии подошел срок, мы закончили строительство нормальной, но ну, насколько это возможно сейчас, больницы. Это первое здание в нашем поселке, где есть электрическое освещение, водопровод, канализация и отопление. Особую гордость у меня вызывает операционная. Там я постарался сделать все на самом высоком уровне. Пожалуй, нам не хватает только антибиотиков, но и над ними работы уже ведутся. Правда, руководитель этого проекта сейчас спит, Но даст Бог, Мария Мануэла скоро сможет вернуться к выполнению своих обязанностей. В наших исследованиях здорово помогли раненые, которых привез Плетнёв. При их лечении мы, помимо уже имеющихся методов, тестировали выжимки из различных колоний плесени и вроде бы уже определились с нужным штаммом. Для выращивания колоний мы использовали различные питательные среды — картофельное пюре, пшеничную муку и кукурузу. Наилучшие результаты показала колония, выращенная как раз на кукурузе. Думаю, это и есть пенициллиум глаукум. То есть мы практически стоим на пороге изобретения пенициллина. Когда мы его, наконец, получим, то огромное количество болезней уйдут в прошлое. Туберкулез, чума, холера, послеродовая горячка, в частности, и сепсис вообще. Это такой прыжок в будущее, что даже сказать сложно. Так что спи, моя дорогая, спи и набирайся сил. Ты еще не знаешь, но твое имя скоро встанет в один ряд с Галеном, Парацельсом и Александром Гамильтоном. Хе-хе, я вроде бы тоже чуть-чуть медицинскую науку двинул вперед. Как бы мне не хотелось все время проводить с Марией и маленьким Хуаном, у меня есть и другие дела поэтому я принял душ и, оставив Марию на попечение метро Аминобару, отправился на завод к Луке. Перед тем, как у Марии начались схватки, Лука по телеграфу, как же приятно просто думать о том, что теперь у нас телеграфная связь, сообщил, что у него есть кое-что, что он очень хочет показать. «Вас можно поздравить, мистер Гамильтон. Можно, Лука? Можно». «И кто?» «Сын». Лука улыбнулся и достал из мини-бара, замаскированного под глобус, Вот сто у меня подсмотрел шельмец, бутылку нашей водки тройной перегонки. Что поделать, этот мини-бар, конечно, жуткая банальщина, но у меня именно такой. Господин ружейник разлил традиционный для меня напиток по высоким бокалам, и мы с удовольствием выпили. Затем я забил трубку и закурил. Вредно, конечно, надо с этим бороться. Напряжение, не отпускавшее меня последние 12 часов, медленно уходило. «Ну так что у тебя?» «У меня вот это, мистер Гамильтон». Лука улыбнулся и достал из ящика письменного стола бильярдный шар, классическую такую восьмерку, черную с белым кружком. Не знал, что Лука шары катает. У нас есть несколько столов в офицерском клубе военного городка, да и в администрации поселка один стоит. «И как это понимать? Ты вырезал шар из слоновой кости?» «А нет, мистер Гамильтон, тут все интереснее. Я сделал его из вот этого». Из стола луки появилась странная черная масса. Я непонимающе взглянул на него, и он объяснил. «При производстве 35 тонн кокса получается примерно полторы тонны каменно-угольной смолы. Я, когда искал пластификатор для нашей новой взрывчатки, получил интересное вещество. Оно мне не пригодилось, но его свойства я продолжил исследовать. Потом я использовал, как вы называете, то, чем консервируете образцы? Формалин? Да, все верно». «Интересно, что в итоге?» «Спасибо. Ну так вот, в итоге у меня получился материал, очень похожий на кость. Из него я и изготовил этот шар». «Ну ничего себе! Этот гений! Вот, без шуток, гений! Открыл бакелит, а попутный фенол! Насколько я помню, бакелит — это такой прообраз пластмассы. Что из него только не делали? Корпуса телефонов, рукоятки ножей, мебель, бильярдные шары, да все что угодно». Что я могу сказать? Этот лукалит будет иметь широчайший спектр применения. Как вы сказали, луколит? Да. Думаю, что этот материал нужно назвать по имени его создателя. Спасибо, мистер Гамильтон. Это тебе спасибо. В телеграме, что ты прислал, говорилось о двух новинках. Чем ты еще хочешь меня удивить? Рассказывайте, мистер Тамтакас. Лукас смутился. Не привык он еще к такому обращению. Это не я, а Костас. «Для меня то, что он сделал, стало большим сюрпризом. Я что-то не вижу здесь ни его, ни очередного деревянного ящика». Услышав это, Лука улыбнулся. «Боюсь, что его работа в моем кабинете не поместится, мистер Гамильтон». «Какой же калибр у этого чуда, Костас?» «Я решил, что традиционное обозначение в фунтах веса снаряда тут не очень применимо. Скорее, нужно говорить о диаметре ствола». Он 4 дюйма или, как вы говорите, 102 миллиметра. Чуть меньше на самом деле, но я округлил. И как ты до этого додумался, алмазный ты мой? Я просто подумал, почему бы не масштабировать новый патрон и вообще новую винтовку. И как я вижу с патроном, вернее, со снарядом, получилось не очень. Да и затвор на твоем орудии не очень-то похож на винтовочный. Да, все так. Отдельно сам снаряд, отдельно порох и детонатор и затвор пришлось разрабатывать практически с нуля. Мы, то есть я, Лука и Костас, стояли возле первой самостоятельно произведенной пушки. Она заряжается с казны, имеет стальной нарезной ствол и железный лафет. Противооткатных устройств, конечно, нет, но и без них она впечатляет. Стоимость и трудоемкость запредельная, но, по счастью, нам не нужно думать об экономике. На первый план выходит эффективность, и если она будет достаточной, мы начнем производить эти орудия. На полигоне новинка показала себя превосходно. Максимальная дальность стрельбы — порядка 5,5 километров, скорострельность — 3 выстрела в минуту. Вот только с точностью беда. Но это скорее от того, что прицельных приспособлений сопоставимого уровня просто нет. Надо над этим работать». Снаряды, нормальные, цилиндрические, для нее будут трех видов — шрапнельный, фугасный и картечь. Единственное, что меня смущает, — это деревянные колеса, пусть и обитые железом. Надо что-то уже придумывать с каучуком. Пневматические шины нужны не только для пушек, да и не только шины. Всего я поручил изготовить 16 пушек, 4 батареи по 4 орудия. Когда это будет сделано, старые пушки отправятся на переплавку или хранение, и наша пулевая артиллерия получит новинки. Потом мы начнем производить новое вооружение для наших фортов — северного, южного и строящегося Алькатраса. Процесс этот не быстрый, но думаю, что за год управимся. И уже понятно, что надо расширять производство металла, ставить новые домные, коксирующие печи, расширять добычу угля и наладить добычу нормального железа здесь. Осмотрев новинки, я решил вернуться в больницу, проверить, как там жена с ребенком. Мой путь лежал через новый район поселка, где сейчас шло строительство жилья для вновь прибывших из Новой Испании. Там я остановил карету возле одного из моих сотрудников сеньора Кристобаль Артеги. Помимо того, что он был горным инженером и одним из лучших по словам беженцев, в Мексике он еще и дороги строил. Сеньор Артега, здравствуйте. Здравствуйте, сеньор Декас Альмендарес. Я вижу, что строительство в самом разгаре. Да, скоро уже начнем заниматься крышами. Для испанцев строилось сразу три двухэтажных многоквартирных дома. Изначально план был, что они вернутся в Мексику, когда война закончится. Но сейчас все больше и больше становилось понятно, что никто никуда уже не собирается возвращаться. Я на это рассчитывал. Нам люди нужны. И чем больше, тем лучше. Сеньор Артега, когда вы и ваши люди сможете приступить к работе, которая мне от вас нужна? Что вы имеете в виду? У нас до сих пор еще не было времени толком поговорить. Поэтому давайте встретимся через два часа в моей конторе и все обсудим. Хорошо, конечно. Мария Мануэлла спала, и я не стал ее будить. По словам мэтра Аминобара, все хорошо, и через пару дней моя благоверная уже сможет вернуться домой. Сейчас вообще не принято так пристально следить за роженицами, как это будем делать мы, но это там, на большой земле. А здесь, в Калифорнии, я сразу начал внедрять близкие мне стандарты. Пришел срок, добро пожаловать в больницу. Это вкупе с антибиотиками должно решить сразу две задачи — снижение детской смертности и послеродовые осложнения. Мэттер, обратился я к Аминобару, — «я буду у себя в конторе. Если что, сразу телеграфируйте». «Конечно, мистер Гамильтон». «Что с остальными вашими пациентами?» — спросил я, имея в виду раненых мексиканских повстанцев. «Прогноз по большинству благоприятный. Все, кто должны были умереть, уже умерли». «Ясно. Как будет возможность, зайдите к Луке Тамтакасу. Он очень интересный материал изобрел. Посмотрите, можно ли его приспособить для протезирования. Насколько я понимаю, этот вопрос актуален для многих этих людей. Да, мистер Гамильтон. К сожалению, это так. Как проходит ваше выздоровление? – спросил Аминабар, кивнув на мою руку. Надеюсь, что через пару месяцев пластину можно будет удалить. Так что готовьтесь, крови будет много. То есть вы хотите, чтобы я разрезал вам руку и достал пластину? Да, конечно. Она же окисляется, нельзя ее оставлять. Понятно, мистер Гамильтон. И в будущем, если у нас появится необходимость в подобных операциях, нужно будет подобрать какой-нибудь нейтральный металл или сплав. Но это вам лучше обсудить с моими химиками-физиками. Через пару часов Артега был у меня в кабинете. Слушаю вас, сеньор Декас Альмендарес. Сеньор Артега, как вы уже успели заметить, у меня тут очень большое количество различных производств, начиная от мебели и заканчивая оружием. Для всего этого мне нужно железо, с которым у нас большие проблемы. Но я видел работающие домны. Вы производите и чугун, и сталь. Из чего, если вы говорите, что с железом проблемы? Вы не поверите, но на важные проекты, типа оружия и паровых машин, у нас идет привозное сырье из Китая. Все остальное мы изготавливаем из болотной руды, качество которой оставляет желать лучшего. А мы готовы для начала реализации очень металлоемких проектов, на которые нам нужна качественная сталь. Например, я сейчас говорю о железных дорогах. «Никогда не слышал такого термина. Отправляйтесь завтра на завод Фултона. Роберт проведет вам экскурсию и все объяснит. Так вот, нам нужна качественная сталь, то есть мне от вас нужно месторождение железа». «Простите, сеньор, но у меня в кармане его нет. В багаже, насколько я помню, тоже». «Ничего страшного. Вы должны мне его найти, наладить добычу и построить дорогу к нему. Место я примерно знаю, так что ваша задача облегчается». Я достал карту, которую мне составили следопыты из местных индейцев Алоне, и разложил ее на столе. Она была достаточно точная, работа над ней велись уже почти год. «Видите это озеро?» – спросил я, показывая на будущее озеро Таха. «Да, сеньор. Севернее его должно быть железо. Мои разведчики доставили мне несколько образцов. Вранье, конечно. Никто мне ничего не доставлял, но иначе сложно объяснить, почему я отправляю Артегу именно туда». И, насколько я понимаю, это дикие территории. Вот здесь у нас поселок старателей, которые добывают золото. Указка уткнулась в Колому, а севернее уже ничего. Ясно. Что ж, сначала мне нужно отправиться на это озеро самому и посмотреть все своими глазами. С этими разведчиками, которые принесли вам образцы, можно поговорить? К сожалению, нет. Одного застрелили роялисты, а второй недавно умер от ран после нападения медведя. Снова не моргнув глазом, соврал я. Здесь у нас все-таки дикие края, сеньор Артега. Очень жаль, это бы существенно ускорило дело, но что поделать, придется обойтись без них. Мне будут нужны сопровождающие. Конечно, найдите моего бывшего коммердинера Баррио Саливана, он все организует. Я могу задействовать всех моих коллег, спросил Артега, имея в виду еще троих горных инженеров, прибывших вместе с ним. Нет, я бы хотел, чтобы один из вас привел в порядок добычу перита. Это очень важно для нас. Мы из него делаем серную кислоту, которая используется в том числе при производстве пороха и взрывчатки. Месторождение тут недалеко, добывают пирит местные индейцы, и я подозреваю, что делают это ужасно примитивным способом. Что-то еще? Конечно. Кроме того, нам нужно повысить эффективность добычи угля на Аляске. Мистер Фултон сейчас заканчивает паровой экскаватор для угольного карьера, но помимо него там нужен и нормальный горный инженер. Аляска, это же... Да, это на севере. Там русская колония, с которой мы очень плотно сотрудничаем. Но ведь русские враги короля. Сеньор Артега, мы тут все давно враги короля. И я, и вы, и последний индейц-грузчик в порту. Так что не забивайте себе голову. Ясно, сеньор Декас Альмендарес. Работы действительно много. О, на этот счет не переживайте. Ее будет еще больше. Мне и сухопутная дорога в Мексику нужна будет. «Ну, это вы можете поручить местным индейцам прямо сейчас». «Это как? Вы думаете, что они смогут без вас справиться со взрывчаткой, которой у нас, кстати, почти не осталось? На строительство двух дорог ее точно не хватит, и нужно производить дополнительно». «Нет, но она им и не нужна. В Мексике задолго до нас строили дороги, измельчая камни с помощью специальных водорослей. Можете объяснить?» На самом деле это очень просто. Берутся определенные водоросли. Мокрые, они раскладываются на камни. А когда водоросли высыхают, они дробят эти камни. Что за водоросли, я знаю и могу показать, что к чему. Отлично, сеньор Артега, просто отлично. Раз нам не нужна взрывчатка для этого, то сначала вы должны будете проинструктировать местных, и еще один ваш человек займется дорогой. Итого у нас четыре горных инженера. Каждому достается по одному проекту. Я очень рад, что вы с нами. Обещаю, что если будете делать качественную работу, то я вас озолочу. Спасибо, сеньор, но сначала надо деблокировать тропу, на месте которой мы дорогу строить будем. Она под контролем враждебных для белых местных. Это не ваша забота. К тому моменту, когда вы будете готовы, тропа будет расчищена. Уж чего-чего солдат у меня теперь хватает». Говоря это, я нисколько не кривил душой. Местные алоне демонстрируют очень большое рвение в освоении военного дела и уже представляют собой достаточно неплохой стрелковый батальон. Командирами там особо опытные Семинолы, с ними не забалуешь. Вот их я и использую для деблокады тропы в Мексику. Только надо будет еще один форт построить. Надо же держать сначала тропу, а потом дорогу под контролем». Решено. Завтра же проведу совещание с моими военными, теми, кто в Китай не ушел, и поставлю им задачу. Ну а пока пора снова в больницу.